Глава семьдесят Они уже подходили к городской ратуше, когда Робби заметил это. Китайский дракон маршировал прямо перед дверями здания. Он обратил внимание на множество ног, торчавших из-под его брюха. Робби поглядел на Рил, тоже заметившую дракона. «Лучше перебдеть!» — пробормотал он, Рил кивнула. Робби сказал пару слов в рацию, и мгновение спустя Кэссионов торопливо завели в ратушу. Несколько полицейских подбежали к китайскому дракону, И стали стаскивать с него кожу. Под ней Робби увидел изумленные лица. Подростки. Американские подростки. Робби улыбнулся, Рил. Ладно, меня можно официально записать в паранойке. — Думаешь? сказала она. Они вошли в ратушу. И Робби обратился к Сэму. К с драконам вышла ложная тревога. Прошу прощения. И за тот случай с выхлопом тоже. Ничего страшного, ответил Сэм, хоть и слегка раздраженный. К ним подошла Элеонор. Что случилось? Ложная тревога, Мэм, сказал Сэм. Мы можем продолжать по расписанию и... Закончить он не успел. Пуля пробила ему голову, забрызгав кровью всех вокруг. Робби схватил Элеонор и оттолкнул назад, покорил, резко развернувшись, стреляла в направлении, откуда выпустили пулю. Пригибая Элеонор голову, Робби подтолкнул ее к остальным, крикнул одному из агентов, прикрывавшему детей. «Выводи их в те двери! Живо!» Другой агент подскочил на помощь, и вдвоем они стали выводить Томми и Клэр. Клэр вскрикнула, увидев мертвого Сэма на полу. Томми, слишком напуганный, не издал ни звука. Элеонор позвала детей, и в этот момент один из агентов, сопровождавших их, повалился назад с простреленной головой, увлекая за собой пирамиду стульев. С галереи второго этажа рухнуло тело и с грохотом ударилось о пол. Это был местный полицейский. Его убили выстрелом в лоб. Они стреляют сверху. — крикнула Рил, отступая и прикрывая остальных. Одновременно она вела стрельбу по галерее. — Вперед, вперед! — поторопил Робби и Леонор, оглушенную пальбой. Второй агент, сопровождавший Клэр и Томми, осел вниз с пулей в позвоночнике. «Рил — Рил! — крикнул Робби. Рил метнулась к входу и ударила мужчину, появившегося в дверном проеме. Удар попал ему в лицо. И мужчина отлетел назад, уронив оружие. Прежде чем он успел подняться, Рил прострелила ему голову. В следующее мгновение она сама полетела на землю. Другой мужчина, согнувшись, ударил ее плечом в живот. Она покатилась по гладкому паркету. У нее по-прежнему был пистолет, и она уже прицеливалась, когда прогремел выстрел. Мужчина, ударивший Рил, Секунду постоял неподвижно, а потом повалился вперед. Выстрел Робби разнес ему лицо в клочья. Клэр и Леонор закричали. В помещение ворвался человек с автоматом МП-5. Но открыть стрельбу он не успел. Робби расстрелял в него всю обойму, заставив нападавшего отступить. Робби затолкал Леонор в дверь, а Рил бросилась к детям — по пути, перевернув стол. Она схватила их обоих, втолкнула в комнату следом за матерью и с силой захлопнула двери за собой. Тем временем в главный зал вбежали еще один агент секретной службы и полицейский. Полицейский получил выстрел в грудь и упал еще до того, как успел выстрелить. Агент выстрелил трижды, целясь в галерею, и крик подтвердил, что он попал. Но в следующий миг его самого скосила очередь из МП-5. Тем не менее, перед смертью ему удалось опустошить обойму и застрелить автоматчика. В другой комнате Робби и Рил оттолкнули семью президента от дверей и уложили на пол. Очень вовремя, потому что очередь из МП-5 прошила створки и во все стороны разлетелись щепки и металл. Как только стрельба прекратилась, Робби и Рил вытолкали Элеонор с детьми в следующее помещение. Робби запер двери и огляделся. Это была маленькая комната без окон, из которой вниз уходила винтовая лестница. Рил уже заметила ее. — Вероятно, в подвал, — сказала она. — Винтовая лестница ограничивает угол обстрела, — закончил Робби за нее и дает нам преимущество. «Выбора все равно нет. Идем». Они провели президентскую семью вниз по ступеням. Подвал оказался еще меньше, чем комната над ним, и выхода оттуда не было. Они оказались в ловушке. Там стоял массивный деревянный стол, который они сразу перевернули и велели Элеонор и детям спрятаться за ним. Они все слышали стрельбу над головой. Сверху неслись крики, звон пуль, не попавших в цель, и глухие хлопки, с которыми тела валились замертво. Клэр билась в истерике. Томми парализовал страх. Элеонор поглядела на Роби, она тоже была напугана. Но когда первая леди заговорила, ее голос звучал твердо. «Как мы сможем безопасно вывести моих детей отсюда, агент роби Рил следила за лестницей. Она уже перезарядила свой пистолет и прихватила еще два у убитых агентов. Один она бросила Робби. Робби ответил. «Мы работаем над этим, мэм. Сделаем все, что в наших силах». Он попытался связаться с охраной по рации, но никто не отвечал. Илианор в шоке уставилась на него. «Но это же означает...» Начала она и оглянулась на дочь которая продолжала судорожно всхлипывать. Робби кивнул и сказал тихонько, что они все мертвы. Он набрал на мобильном 911 короткие гудки. «Они перегружены звонками», — констатировал он. Робби посмотрел на Клэр и Томми. «Томми!» Мальчик не поднял головы. «Росомаха, ты со мной?» Он посмотрел на Роби и еле заметно кивнул. Рил сказала. «Клэр! Клэр! Эй, Стиви Никс! Послушай меня!» Клэр всхлипнула еще раз, потом с трудом перевела дыхание и, наконец, посмотрела на нее. Рил обвела всех троих взглядом. «Нет смысла притворяться. Ситуация тяжелая. Но здесь у нас есть прикрытие и есть оружие. Мы не знаем, сколько нападающих наверху, но их явно больше, чем нас. Она поглядела на Робби и продолжила. — Мы останемся здесь. Они до вас не доберутся. Ясно? Все трое медленно кивнули. — Вы оставайтесь позади стола. Несколько секунд спустя грохнули три выстрела. Мужчина скатился с лестницы и остался лежать на полу. Робби повернулся к Рил. Она опускала пистолет, из дула которого еще струился дым. Она сказала. Он пытался не шуметь, но у него не получилось. Элеонор воскликнула. Я не слышу ни одной сирены. В местном полицейском участке около тридцати офицеров, сказал Рил. Десять выделили для вашей охраны. Скорее всего, они все уже мертвы. У нападающих МП-5, которые могут причинять огромный ущерб в короткое время. Пистолеты против них бесполезны. Остальные полицейские могли еще не доехать. Робби обвел комнату глазами и тоже прислушался к шагам наверху. Потолок был толстым. Вряд ли нападающие смогут его прострелить. Им придется спускаться по ступеням. Но они уже отправили одного на разведку. И знают, что с ним случилось. У Роби и Рил было преимущество благодаря винтовой лестнице. Их враги не могли атаковать всем скопом и вести прямую стрельбу. Изгиб позволял Роби и Рил стрелять до того, как в них прицелиться. Внезапно они услышали наверху взрыв, а потом крики и автоматную очередь. Потом снова крики и снова пальбу. Дальше наступила тишина. В тишине раздались голоса. Но говорили они не на английском. Вот дерьмо! Пробормотала Рил себе под нос. Она повернулась к Роби, Его взгляд был направлен на стеллаж в углу. Там, на одной из полок, лежала старая одежда. Рил снова поглядела на Роби и тот кивнул. Она бросилась к стеллажу и схватила часть одежды, выдернула нож и стала резать ее на полосы. — Что вы делаете? — спросила Элеонор. — Обеспечивает нам защиту, — ответил Руби. — Но это же не помешает пулям, — воскликнула Элеонор. Рил закончила, и они затолкали полоски ткани себе в уши, а другими пошире обвязали шеи. То же самое сделали Элеонор и, и дети. Зачем это? – спросил Томми. От света шумовых гранат, – ответил рил Это их мы слышали наверху. Они очень громкие, а свет от них ослепляет. Еще от них идет дым. Гранаты явно использовала нападающая сторона. Они нужны, чтобы дезориентировать противника, – добавил Робби и отлично справляется со своей задачей. Они услышали наверху еще выстрелы, а потом топот ног. Робби и Рил переглянулись и показали Элеоноре и детям быстро лечь на пол. «Прикройте глаза и нос тканью, а руки прижмите к ушам. Ни в коем случае не вставайте!» Робби и Рил заняли свои позиции. Каждый держал руку на тряпке вокруг шеи. Чтобы быстро потянуть ее вверх. Вот только вряд ли у них будет время, чтобы восстановиться и открыть огонь по тем, кто ворвется в подвал следом за взрывами. Тем не менее других вариантов не существовало. Они услышали, как открывается дверь, как гранаты падают на пол. Ни одна и ни две. Их упало три. Робби и Рил распластались на земле за секунду до того, как эта троица сдетонировала. Звук был такой силы, что ему не помешали ни обрывки ткани, которые они затолкали в уши, ни ладони, которые прижали поверх. Дым легко проникал через тонкие тряпки им в рот, нос и легкие. А вспышки света по яркости могли соперничать с солнцем, хоть их глаза и были уставлены в пол. И Леонор с детьми закричали, потом потеряли сознание. К моменту, когда Робби и Рилл с трудом смогли встать, откашливаясь и шатаясь от дыма, грохота и света, их уже окружили и взяли на прицел. МП-5 против пистолетов. Северокорейцы жаждали кровавой мести. Все было кончено.